Давай играть в яд. Примечание. Яд. Традиционная детская игра, описанная Джесси Х. Бенкрофт в 1909 году в книге «Игры для детской площадки». Дети берутся за руки вокруг яда, круга, нарисованного на полу или земле, и начинают толкать или тянуть друг друга в яд. В простой версии игры тот, кто касается яда, выпадает из круга, и так пока не останется только два игрока. полной версии, как только кто-то касается яда, другие кричат «отравлен» и разбегаются в поисках безопасных мест. Это любые сухие деревяшки, на которые надо наступить и кричать что-то вроде «не достанешь, не достанешь, я на дереве стою». Можно перебегать из одного безопасного места в другое. В этот момент игрока можно осалить отравленный, и тогда он сам становится отравленным. Игра заканчивается, когда отравлено как можно больше участников. «Ненавидим тебя!» — крикнули Майклу все шестнадцать мальчиков и девочек, находившихся в классной комнате. После чего бросились к нему и окружили его всей толпой. Майкл заорал. Перемена уже кончилась, а учителя мистера Ховарда все еще не было в классе. «Ненавидим!» И шестнадцать мальчиков и девочек, толкая друг друга, сбившись в кучу, тяжело дыша, подняли окно. До тротуара было три пролета. Майкл вырывался, но они все равно схватили Майкла и вытолкнули его в окно. В этот момент их учитель, мистер Ховард, уже входил в класс. «Стойте!» — крикнул он. Но Майкл упал и пролетел три пролета. И умер. И с этим было ничего не поделать. Полиция лишь выразительно пожала плечами. «Детям всего по восемь-девять лет», Что с них взять? Не понимали, что делают. Так бывает. На следующий день у мистера Ховарда произошел какой-то слом. Он сказал, что больше никогда в жизни не будет преподавать. «Но почему?» — спросили его друзья. Мистер Ховард ничего не ответил. Он молчал, в глазах его стоял ужас. Позже он признавался, что, скажи он тогда им правду, они бы решили, что он свихнулся. Мистер Ховард вообще уехал из Мэдисон-Сити и в течение семи лет жил в небольшом городке Гринбэй, что по соседству, на доходы, получаемые от написания рассказов и стихов. Он так и не женился. Те немногие женщины, с которыми он сближался, всегда хотели детей. Осенью, на седьмой год его добровольного ухода на пенсию, заболел его близкий друг-учитель. Не найдя подходящей замены, позвонили мистеру Ховарду. и убедили его, что он просто обязан взять ведение уроков на себя, зная, что это назначение вряд ли продлится дольше нескольких недель, мистер Ховард на свою беду согласился. В то сентябрьское понедельничное утро мистер Ховард медленно расхаживал между рядами школьных парт и вещал. «Иногда мне кажется, что дети — это захватчики из другого измерения». Он остановился, и некоторое время его блестящие темные глаза бегали по лицам его немногочисленных слушателей. Одну руку он держал за спиной, сжатой в кулак. Другая рука, похожая на какое-то бледное животное, пока он говорил, сначала забралась на лацкан его пиджака, затем спустилась обратно и принялась теребить тесемку его очков. «А иногда», — продолжал он, глядя на Уильяма Арнольда и Рассела Ньюэлла, — Дональда Бауэрса и Чарли Хэнкупа. «Иногда мне кажется, что дети – это маленькие монстры, которых вытолкали в зашей и за потому что дьявол с ними больше не справляется. И уж в чем я точно не сомневаюсь, это в том, что наша обязанность вправить им их нецивилизованные мозги». Большинство произнесенных им слов звучало непривычно для пребывающих в разной степени немытости ушей Арнольда, ньюэла Бауэрса и прочей компании. Но тон его внушал страх. Девочки откинулись, прижав к спинкам стульев свои косички, как будто это были колокольчики для вызова темных ангелов, за которые он вдруг мог их подергать. И все до одной, словно загипнотизированные, смотрели на мистера Ховарда. «Вы принадлежите к другой расе». «Вместе со всеми вашими мотивами, убеждениями и непослушаниями», — сказал мистер Ховард, — «вы не люди, вы дети. А посему до тех пор, пока вы не станете взрослыми, вы не имеете никакого права требовать для себя каких-то привилегий, а также задавать вопросы старшим, которые знают все гораздо лучше, чем вы». он сделал паузу и опустил свой изящный крестец на стул стоящий за аккуратным обеспыленным письменным столом живут понимаете ли в мире фантазий сказал он сурово нахмурив брови вот как получите разок по руке линейкой будут вам и фантазии и мечты и фея дребедень с питером пеном он фыркнул что испугались испугались вот и отлично прекрасно и замечательно «Вы этого заслуживаете. Хочу, чтобы вы поняли раз и навсегда, я вас не боюсь». «Так и запомните, я вас не боюсь». Под взглядом направленных на него глаз у Ховарда начала дрожать рука, и он невольно заерзал в кресле. «Эй!» — он метнул взгляд через весь глаз. «О чем это вы там шепчетесь? Какая-нибудь некромантия или что-то в этом роде?» Одна из девочек подняла руку. «А что такое некромантия?» «Мы обсудим это, когда два наших юных друга, мистер Арнольд и мистер Бауэрс, объяснят нам причину своего шепота. Но с молодые люди...» Дональд Бауэрс поднялся со своего места. «Вы нам не нравитесь», — сказал он. «Это все, о чем мы говорили». Он снова сел. Мистер Ховард приподнял брови. «Что ж, ваша искренность мне по душе. За честность спасибо». Но и дерзкого неповиновения я терпеть не намерен. Останетесь сегодня на час после уроков и помоете доски». Возвращаясь домой из школы, в сопровождении стайки весело семенящих вокруг него осенних листьев, мистер Ховард заметил четырех своих учеников. Поравнявшись с ними, он громко стукнул тростью по тротуару. «Так, дети, что это вы тут делаете?» Двое мальчиков и одна из девочек испуганно дернулись, как будто он постучал тростью им по плечам. «Ой!» – вскрикнули они хором. «Нос!» – требовательно сказал он. «Извольте объяснить, чем вы занимались, когда я подошел?» Уильям Арнольд сказал. «Мы играли в яд». «Яд?» – лицо учителя скривилось, старательно выражая сарказм. и «Яд, значит? Играли в яд? Ну-ну! Ну и как же играть в яд?» С явной неохотой Уильям Арнольд отбежал в сторону. «А ну, вернись!» — крикнул мистер Ховард. «Я же показываю вам», — сказал мальчишка, перепрыгнув через цементную плитку тротуара. «Как мы играем в яд! Каждый раз, когда мы подходим к мертвецу, мы через него прыгаем». «Кто-кто через кого прыгает?» — переспросил мистер Ховард. «Если вы прыгнете на могилу мертвеца, это значит, что вы отравлены, и тогда падаете и умираете». более чем доходчиво объяснила Изабель Скелтон. «Мертвецы, и могилы, отравленные», — насмешливо сказал мистер Ховард. «И откуда у вас в голове все эти мертвецы?» «Видите», — сказала Клара Пэррис, указывая своей арифметикой. «На этом квадрате имена двух мертвецов». «Полная глупость», — постулировал мистер Ховард, прищурившись. Это просто имена подрядчиков, которые смешивали и укладывали цементный тротуар». Изабелли и Клара буквально задохнулись от возмущения и обратили обвиняющие взгляды на двух мальчиков. «Вы же говорили, что это надгробные камни!» Почти хором воскликнули они. Увы, Лима Арнольд посмотрел на свои ноги. «Да, так и есть. Ну, как бы...» «А вообще...» Он поднял голову. «Уже поздно. Мне пора домой. Всем пока!» Клара Перритс посмотрела на маленькие буквы, вырезанные на тротуаре. — Мистер Келли и мистер Террилл, — прочла она имена. — Значит, это не могилы? И мистер Келли и мистер Террилл не похоронены здесь? — Вот видишь, Изабель, я же тебе говорила. Я тебе тысячу раз говорила. — Нет, не говорила, — надулась Изабель. — Преднамеренная ложь, — мистер Ховард нетерпеливо постукивал тростью. — «Фальсификация высшей пробы. стоит на мистер Арнольд, мистер Бауэрс. Чтоб больше этого не было, вы поняли?» «Да, сэр», — пробормотали мальчики. «Повторите». «Да, сэр», — снова ответили они. И мистер Ховард стремительно зашагал по улице. Уильям Арнольд подождал, пока он скроется из виду, и сказал. «Надеюсь, птичка не промахнется, когда будет какать ему на нас «Клара, ну давай дальше играть в яд». С надеждой сказала Изабель. Клара надулась. Нет, уже не интересно. Я пошла домой. Я отравлен, закричал Дональд Бауэрс, падая на землю и весело пуская пену изо рта. Смотрите, я отравлен! А! -а, -а! Ну ты, сердито взвизгнула Клара и убежала. В субботу утром мистер Ховард выглянул из окна. и выругался, увидев там Изабель Скелтон, которая делала мелом на тротуаре какие-то пометки, а потом скакала по ним что-то монотонно и нараспев бубня себе под нос. «А ну-ка прекратить!» Мистер Ховард вылетел на улицу и в порыве гнева едва не повалил Изабель на тротуар. Схватив ее, он сначала с силой ее встряхнул, а потом грозно навис над ней и над следами ее мелка. «Я же просто играла в классики!» всхлипнула Изабель, закрывая глаза руками. «Мне все равно, во что ты играла. Ты не должна здесь играть», — сказал он. Нагнувшись, он стал стирать меловые линии своим носовым платком. «Маленькая ведьма», — бормотал он. пентаграмма стежки, заклинания. Строит из себя невинную овечку. Хм, чертова кукла!» Он с трудом сдержался, чтобы ее не ударить. Изабель с плачем убежала. «Давай-давай, чеши отсюда, дура малолетняя!» Злобно крикнул он ей вслед. «Беги и расскажи своим подельничкам, что у тебя ничего не вышло. Придется им пробовать другой способ. Не на того напали, вам не удастся ввести меня вокруг пальца!» Мистер Ховард вернулся в дом, налил себе крепкого бренди и выпил его до дна. Весь оставшийся день ему слышалось, как дети пинают банку, играют в «Энни-Энни», В прятки, в палки, в салки, в скакалки. Звуки маленьких монстров мерещились ему в каждом кусте и в каждой тени, не давая ни минуты покоя. «Еще неделя такой жизни?» — подумал он. «И я совсем окочорюсь». Он прижал руку к больной голове. «Господи, ну почему мы не рождаемся на свет сразу взрослыми?» Прошла еще неделя, и еще сильнее выросла ненависть между ним и детьми. Ненависть и страх. Все нарастало, как снежный ком. Нервозность, внезапные истерики по пустякам, исследовавшие за ними периоды молчаливого ожидания. Дети, которые сидят на деревьях и смотрят на него сверху, срывая поздние яблоки. И поселившиеся в городе меланхоличный запах осени. И дни, которые становятся все короче, и ночь, которая приходит слишком рано. «Но они же не тронут меня». «Они не посмеют меня тронуть», — думал мистер Ховард, высасывая один стакан бренди за другим. «Какая-то глупость. Почему я вообще об этом думаю? Скоро я буду далеко отсюда и от них. Скоро я...» Белый череп маячил в окне. Было восемь часов вечера четверга. Всю неделю он занимался тем, что делал детям замечания и устраивал им гневные разносы. Приходилось постоянно отгонять их от водопроводного котлована перед домом. Им, конечно же, страшно нравились все эти раскопки, тайники, трубы, каналы и траншеи Так и норовили полазить по рвам, в которых прокладывали новые трубы. Слава богу, завтра все это закончится. Рабочие разровняют лопатами землю, утрамбуют ее и уложат новый цементный тротуар. И дети будут ликвидированы. Белый череп. Маячил в окне. Это было точно дело рук мальчишек. Кто-то из них прижимал череп к стеклу, двигал и стучал им в окно. Снаружи доносились ребячьи смешки. Мистер Ховард выскочил из дома. «Ах вышь Он бросился в гущу троих уже убегающих мальчишек и с криками и руганью устремился за ними. На улице было темно, но он видел их мелькающие то спереди, то сзади фигуры. В их перемещениях явно был какой-то скрытый смысл, но Ховард не мог вспомнить, какой именно, пока не стало слишком поздно. Земля разверзлась под ним. Мистер Ховард упал в яму и при этом страшно ударился головой о проложенную там водопроводную трубу. Уже теряя сознание, он смутно почувствовал, как следом за ним в яму обрушивается лавина холодных влажных окатышей грязи, которые сыплются на его брюки, ботинки, пальто, позвоночник, затылок, голову, набиваются в рот, в уши, глаза и ноздри. Соседка, которая пришла к мистеру Ховарту на следующий день с яйцами, завернутыми в салфетку, минут пять стучалась к нему в дверь. А потом, когда решила все-таки открыть дверь и вошла, не обнаружила ничего, кроме зеркальных крупинок ковропыли, плавающих в солнечном воздухе. Просторные холлы были пусты, в подвале пахло углем и гвоздями, а на чердаке не нашлось ничего, кроме крысы, паука и пожелтевшего письма. «Странная история», — любила она говорить впоследствии, «что же все-таки случилось с мистером Ховардом?» И взрослые, которые, в общем-то, никогда не отличались особой наблюдательностью, так и не обратили внимания на детей, играющих в яд на улице оук Оукбэй, хотя с той осени миновало уже много лет. Даже когда дети перепрыгивали через одну из квадратных цементных плиток, а потом оборачивались и разглядывали то, что на ней написано. «Мистер Ховард, Р. А. гласила надпись. Примечание. «Р. А. эпитафия, традиционная надпись на надгробиях. «А кто это, мистер Ховард, а, Билли?» «А!» Кажется, это парень, который укладывал цемент. «А что значит R.I.P.?» «Да кто его знает?» «Эй, ты! Отравлен! Ты наступил?» «А ну-ка, дети, пошли отсюда! Дайте дорогу матери с ребенком! А ну! Пошли! Пошли!»